Микитка затерялся. Вскоре Микитка оказался на высоком берегу реки, широкой, засыпанной снегом, блиставшей серебром под яркими лучами солнца. Вверх и вниз по льду тянулись обозы, скакали всадники, стягиваясь к воротам красноватой стены Кремля, и далее к стенам и башням Китай-города. Особенно много виднелось всюду пеших и конных воинов, стрельцов в ярких синих и красных кафтанах с пищалями или бердышами на плече. «Эй, паренек! Чего засмотрелся? Торопись и не отставай! Не равен час, затеряешься! Уж город так город! От заставы до заставы пройдешь, не раз вдохнешь!» Микитка очнулся. Мимо него шел высокий молодец с русой бородкой, лихо заломив шапку на ухо. И, громко позванивая цепью, тащил за собой мохнатого бурого медведя. Сани, за которыми шел Микитка, были уже далеко впереди. Он бросился их догонять с любопытством оглядываясь на ручного медведя. Обозы свернули на лед. На берегу по обе стороны дороги тесно прилепились открытые ларьки. Чего только там не продавалось. Расписные пряники в виде лошадок, резные игрушки, деревянные чашки, глиняные плошки, мороженые яблоки, каленые орехи, рукавицы, шапки, соленые рыбы и горячие калачи. Все, чего только не спросят прохожий. А толпа здесь была сплошная. Народ валом валил в обе стороны. С трудом Микитка догнал свои сани и, ухватясь рукой за оглоблю, ушел уже не отставая. Подъехали к каменным воротам с раскрытыми железными дверьми. Бесчисленные кони и пешеходы так сбили здесь снег, что саням пришлось ползти прямо по бревнам, положенным вплотную поперек пути. Конь, надрываясь от натуги, едва вытянул сани и въехал под ворота. За ними... По сторонам толпились бородатые стрельцы с бердышами, топорами на длинных в рост человекотопорищах. Они осматривали колючими глазами двигавшуюся толпу. Под воротами была особенная теснота. Микитку оттерли от саней. С трудом он пробрался, наконец, вперед, отыскивая свои сани. Внутри города, в узких улицах, сани двигались быстрее, а люди почти бежали. Справа и слева потянулись прилавки с нарядными и диковинными товарами. Узорчатые софьяновые сапоги десятками висели на стене, а под ними на лотках всякие женские и детские сапожки, чоботки, валенки и занятные живули, детские куклы. И седла, иконская сбруя, и переметные сумы, искусно сшитые из разноцветных кусков кожи. А далее платки всякой раскраски с цветами и разводами и рукавицы и варежки. Глаза у Микитки разбежались, и он забыл о своих вазах, привыкший к мирной тишине деревни. Здесь, на шумной крикливой улице, Микитка растерялся и удивлялся всему, и людям в нарядных кафтанах и шубах, и вереницам саней, одних с поклажей, других с знатными разряженными седаками. Особенно его поражали бесчисленные воины, стоявшие повсюду на поворотах улиц и возле больших каменных ворот. Вдруг толпа хлынула обратно, и бросилась в боковые улички, а впереди послышались громкие крики Пади! Поди!». поди сани съехали в сторону, к стенам домов. Улица расчистилась, показались стрельцы. Они шли по пять человек в ряд длинной вереницей, за ними ехали всадники на разукрашенных конях. Далее три больших белых коня, запряженные гуськом, увешанные лисьими хвостами, везли сани. Переднего коня под вели два, должно быть, очень знатных человека. В высоких меховых шапках и шубах, крытых золотой порчой. На полозьях скользил обшитый красным сукном вазок с маленьким окошечком в дверце. На дверце вазка красовался вышитый золотом большой двуглавый орел, раскрывший крылья. Пади! Пади! услышал снова крики Микитка и заметил, что все бывшие на улице попадали на землю, скинув шапки, и уткнулись бородами в снег. Микитка тоже сбросил шапку и опустился на колени. Он успел заметить в раскрытом окошечке черные нахмуренные брови, горбоносое бледное лицо с небольшой черной бородкой и пронизывающие сверкающие глаза под надвинутой бобровой шапкой. Когда толпа передела и Саня снова двинулись по дороге, Микитка побежал вперед, разыскивая своих возчиков, но нигде их не видел. Он слышал, как все переговаривались. «Сам царь Иван Васильевич сейчас проследовал» то ли на богомолье, толь творить суд и расправу. Чем шумнее, чем люднее становилась улица, тем беспокойнее был Микитка. Куда идти? Как найти своих? Улицы загибались, по сторонам появлялись новые переулки, чередовались бревенчатые, изредка каменные дома. Всюду были поставлены прилавки со всякой всячиной, где продавцы и взрослые и мальчишки зазывали прохожих, К нам милости просим, с копейкой на восемь. Слову честному мы цену знаем, и на деньги совесть не меняем. Выбирайте, чего вашей душеньке угодно. Микитка не знал, куда броситься, чтобы разыскать своих возчиков, и думал о грозном господском приказчике, который доложит боярыне, что паренек Микитка сбежал. Тогда ему наденут на ноги железную цепь и на щеке выжгут каленым железом клеймо знак беглеца.